Часть четвертая. Рев потряс окрестности. Это ознаменовало начало другой резни. Охотник стал добычей. Ландес Диджеланпа не знал, сколько раз проклял свою веру в Бога. Но никогда в своей жизни он не проклинал ее так часто, как в последние несколько минут. Если бы Бог существовал, он бы уже спустился на землю и победил этого монстра. Ландес, такой преданный верующий, так почему же Бог ничего не делает? Потому что Бога нет. Он годами презирал жалких людишек, не верующих в Бога. Если не верите в Бога, то как тогда была создана магия священников? Но теперь оказалось, что это он был глуп. К нему шаг за шагом приближался монстр, которого они пока нарекли рыцарем смерти. Он инстинктивно отступил на два шага, чтобы снова оказаться от него подальше. Он то и дело вздрагивал, что аж доспехи громко тряслись. И меч, крепко зажатый в руке, тоже не мог перестать дрожать. Группа из восемнадцати его товарищей окружила рыцаря смерти, но их мечи тоже дрожали. Всех их просто переполнял ужас, но они даже не пытались бежать. Не из храбрости. Ведь каждый был парализован страхом. Они так дрожали, что гремели доспехи. спихи. Веря они, что можно убежать, отчаянно побежали бы, спасая свою жизнь. Но они знали, что не могут сбежать. Ландес чуть-чуть отвел взгляд, ища помощи. Это был центр деревни, деревенская площадь. Тут собрались шестьдесят людей, крестьяне, которых схватил Ландес. Когда он на них глянул то увидел полные страха лица. Группа детей пряталась за высоким деревянным постаментом. Некоторые из них держали палки, пытаясь защитить родителей, но не принимали боевую позу, и из-за полного изнеможения палки были опущены. Когда Ландес напал на деревню, крестьяне со всех сторон побежали на центральную площадь. Обыскав все дома, чтобы не дать людям спрятаться в тайных погребах, Рыцари приготовили алхимическое масло, чтобы сжечь дома до тла. А окрестности деревни охранили четыре конных рыцаря, каждый с луком. Они пустят стрелу в любого, кто сумеет выбраться из деревни. Этот метод уже использовался несколько раз и доказал свою надежность. Катя резня заняла некоторое время, она шла гладко. Выживших крестьян согнали в одно место – «Скоро рыцари позволят нескольким убежать, как и планировалось». Так все должно было происходить, но... Ландес до сих пор помнил тот миг. За спиной сбежавших на площадь крестьян, его товарища Ильяна, ответственного за зачистку, вдруг подбросила в воздух. Никто не осознал, что случилось, столь невероятным это было. Никто не мог поверить своим глазам, что хорошо натренированного бойца в полном комплекте доспехов подбросила в воздух. Ведь хоть и было возможно уменьшить вес магии, полностью его убрать было невозможно. Илиан отлетел дальше, чем на 7 метров, и приземлился с оглушительным грохотом, перестав двигаться. А на том месте, где он раньше стоял, была картина еще невероятней. Там стоял ужасающий монстр-нежить, рыцарь смерти. Он медленно опустил щит, которым и послал в полет Илиана. После все превратилось в хаос. Раздался вопль. Один из окружающих площадь рыцарей не выдержал ужаса и с отчаянием попытался убежать. В таком состоянии было трудно дальше держать построение. А с высоким напряжением окружение могло и вовсе рухнуть. Однако ни один рыцарь не попытался сбежать вместе с ним. Из-за того, что тотчас же с ним случилось. В уголку зрения Ландеса появился черный вихрь. Хотя у рыцаря смерти было крупное тело размером побольше обычного человека, он был невероятно подвижен. Убегающий рыцарь сумел сделать лишь три шага. Как только он собирался ступить четвертый шаг, его тело в блестящих серебряных доспехах было перерезано на пополам, Отделённые правая и левая половины упали в разные стороны. Сразу же рядом распространился запах кислого газа, а в линии сечения разбросала розовые внутренности. Размахивая волнистым мечом, забрызганный кровью рыцарь смерти громко взревел. Это был крик наслаждения. Даже те, кто не видел его гниющего лица, знали – он наслаждается – Рыцарь смерти со своей подавляющей жаждой убийства наслаждался человеческой слабостью, ужасом и отчаянием. Рыцари держали мечи, но никто не смел атаковать первым. Оправившись от первого потрясения, они попытались атаковать, но даже когда меч проходил через защиту противника и удачливо по нему попадал, даже поцарапать доспех не мог а рыцарю смерти даже меч использовать не понадобилось. Он одним щитом послал Ландеса в полет. Мало того, удар не был смертельным. Оно намеренно открывалось, желая не более чем поиграть. Было очевидно, что рыцарь смерти хочет насладиться схваткой за жизнь. Лишь когда рыцарь пытался убежать, рыцарь смерти становился серьезен и наносил смертельный удар. Первого рыцаря, который попытался сбежать, звали Рилик. Добродушный человек, но любил выпить. Ему в мгновение отрубили голову и руки. Им хватило увидеть это дважды, чтобы понять, что рыцарь смерти не желает давать им уйти. Никто не посмел попробовать снова. Их атаки были неэффективны, а попытка сбежать означала мгновенную смерть. А оставалось лишь одно – играть с ним до самого конца. До своей смерти. Хотя на всех них были шлемы, полностью скрывающие лицо, сейчас уже все должны были осознать свою судьбу. Эти взрослые мужчины заплакали, как дети. Они пришли запугивать слабых, но никогда в жизни не могли представить, что их постигнет такая же участь. «Бог, пожалуйста, спаси! Боже!» Несколько человек, сдерживая слезы, просили о божьем благословении. Чувствуя бессилие, Ландес почти опустился на колени, чтобы начать проклинать или просить божественного вмешательства. «Вы все, поторопитесь и задержите этого монстра!» Когда осознавшие грядущую судьбу рыцари начали молиться, их молитвы вдруг прерывал пронзительный виск. Это сказал тот, кто сейчас был ближе всех к рыцарю смерти. Желая не пересекаться с лежащими невдалеке телами двух мёртвых товарищей, он дрожа обходил их на цыпочках. Довольно забавно. Ландес, глядя на всё состраданием на лице, нахмурился. Поскольку все были в шлеме, лицо было увидеть невозможно. А по наполненному ужасам голосу было невозможно понять, кто отдал этот приказ. Но такое отношение могло быть только у одного человека – «Капитан Белиус». Ландесу скрутило лицо. Белиус был развратником. Он попытался изнасиловать одну из деревенских девушек и столкнулся с ее отцом, попытавшимся ее спасти. После того, как они выволокли этого крестьянина, Белиус излил на него свой гнев, множество раз проколов его мечом. «Он был такой человек». Он присоединился к этим силам лишь из-за золота своей богатой семьи, которой в стране принадлежали многие поместья. Иметь такого человека капитаном, что сказать, не повезло. «Я не могу здесь умереть! Вы должны выиграть для меня время! Станьте моим щитом!» Никто даже не пошевелился. Хотя он был капитаном, но только на словах. Его никто не уважал. Кто пожертвует собой ради такого человека? Лишь рыцарь смерти отреагировал на его громкий крик и медленно повернулся к Белиосу. А! Стоять рядом с рыцарем смерти и сохранить способность громко кричать невероятный подвиг. Ландес почувствовал восторг, глядя на эту странную ситуацию. Но тут он услышал, как Белиус снова закричал. «Деньги! Я дам вам деньги! Две сотни золотых! Нет, пять сотен золотых!» Довольно большая сумма, но сейчас это всё равно, что попросить их прыгнуть с пятисотметрового утёса, и только если выживут, получат награду. Пока никто не шевелился, один человек задвигался. Нет, полчеловека. Выглядело почти так, будто он хочет ответить правая половина разрезанного пополам рыцаря схватила Белиуса за лодыжку. Его рот выплюнул кровь и застонал. Белиус закричал, а ближайшие рыцари и крестьяне, видевшие, что случилось, окоченили от ужаса. Зомби-раб. В Игдрасиле, когда рыцарь смерти убивает свою цель, та тоже становится нежитью и на месте убийства встаёт в качестве зомби. «Если вы умерли от меча Рыцаря Смерти, станете его миньоном навечно. Такой уж была игра». Белиос перестал кричать и упал на землю, будто марионетка, которой отрезали нити. Наверное, он отключился. Рыцарь Смерти подошёл и занёс над ним фламберг. И проткнул Белиуса. Придя в себя от боли, Белиус душераздирающе закричал. «Отпусти! Молю! Я сделаю всё, что попросишь!» Белиус схватил проткнувший его волнистый меч, но рыцарь смерти не обратил внимания на его слова. Вместо этого он начал двигать мечом вверх-вниз, как пилой. Наряду с жёстко разрезанными доспехами всё заляпало кровь. А, «Я дам тебе денег! от Отпусти!» Белиуса несколько раз тряхнуло, и он сделал последний вдох. Рыцарь смерти с удовлетворением оставил его тело. «Нет, нет, нет! Боже!» Из-за картины перед глазами потрясённые товарищи Ландеса завопили в мучениях. Убежать – значит лишиться жизни, но остаться – столкнуться с судьбой хуже смерти. Хотя они всё это понимали, они понятия не имели, что делать, и потому не могли сделать и шага. «Успокойтесь!» – зарычал Ландес. Наступила тишина, будто остановилось время. «Отступаем! Поспешите послать сигнал! Отзовите сюда всадников и конных лучников! Пока будет трубить рог, оставшиеся попытайтесь выиграть время! Я, например, не хочу так умирать! Шевелитесь!» Все засуетились в действиях. Прежняя растерянность исчезла. Все начали работать как один и двигаться со скоростью водопада. Они, механически следуя приказам, Прекратили думать и пытались сделать чудо. Предыдущий хаос не повторится. Все рыцари знали, что делать. Им нужно было защитить того, кто отрубит враг, чтобы связаться с остальными рыцарями. Отступающий рыцарь опустил меч и достал сумки рог. По-видимому, это послужило сигналом к действию. Рыцарь смерти устремился вперед. Его целью был рыцарь с рогом. У всех сердце чуть не выскочило. Ведь противник хочет отнять их единую надежду на спасение. Разве это не слишком безжалостно? Угольно-черный вихрь неустанно приближался к рыцарям. И они знали, что преградить ему дорогу значит мгновенная смерть. Однако все встали в защитную стену. Используя еще более сильный страх, чтобы убить страх того, что перед ними, они стояли и блокировали путь. С одним взмахом щита рыцарь летел в воздух. С одним ударом меча другой рыцарь разрезался пополам. «Дец! Морит! Быстро отсеките головы тем, кто умер! Иначе они вернутся к жизни, как зомби!» Названные рыцари поспешили к зверски убитым товарищам. И снова взмах щита. И снова рыцари полетели в воздух. А меч с легкостью разрубил еще одного. В мгновение умерло четверо. Хотя Ландес боялся, он поднял меч и стал перед «Чёрным вихрем», готовый героически принести себя в жертву как мученик. Даже если вероятности победить не было, Ландес не был намерен стоять столбом. Он, крича боевой клич, собрал всю свою силу и взмахнул мечом. Наверное, потому что это была последняя надежда. Но Ландес, ломая себе руки, высвободил мощь, которая удивила даже его. Это был лучший удар во всей его жизни. Рыцарь Смерти тоже взмахнул волнистым мечом своим фламбергом. Мгновением позже глаза Ландеса закружились. Его безголовое тело свалилось на землю, а меч полетел по дуге в воздухе. И в то же время послышался рок.